Глава семнадцатая. Сижу в интернете п ы т а я с ь купить заброшенную колонию старых б у н г а л о Как только найду ее и деньги на покупку, соберу десятых друзей, и мы будем жить там летом, как коммуна, но без галлюциногенов и обмена партнерами. Муж не в восторге от моего плана. Не понимаю, как это изменит мою жизнь, говорит он. Мне все равно придется каждый день ходить на работу. В к о н ц е концов мы находим другую квартиру. Сборы занимают несколько недель, процесс поистине эпический. В последний день приходит философ и помогает спустить на улицу пианино. Вешаем на него табличку: «Не забирайте, к л о п ы В лифте нашего нового дома дочь нажимает кнопку о д и н д ц а г о этажа. Если будет пожар, можно пойти по лестнице, говорю я. А если наводнение? – спрашивает она. Не будет никакого наводнения, говорю я, и в кои то веке не вру. Иногда стоя на платформе в метро, представляя, что держу ее на руках, при этой мысли голова у меня до сих пор кругом. Спи, моя радостью с ним. В доме погасли огни, птички уснули в саду, рыбки затихли в пруду. Мама, папа, мятик, мятик. Спокойной ночи, дерево. Спокойной ночи, звезды. Спокойной ночи, луна. спокойной ночи мир картофельные штампики бумажные гирлянды невидимые чернила торт в форме цветочка торт в форме лошадки торт в форме торта голос для дома и голос для улицы увидишь злую собаку з а м р е стой ракушки отполированные морем с т е к л ы ш к и отлив низовка мороженое фейерверки арбузные семечки ой мам я жвачку проглотила э в к а л и п т ы ботиночки, кораблики, пьяница, н и к е л о д и о н суп с макарошками буквами А, Аист, МА, МА, Мы, ЛА, РА, МУ, светлячки, падающие звезды, морские коньки, золотые рыбки. Ой, мама, х о м я ч и х а с ъ е л а х о м я ч к о в Пожалуйста, не приносите арахисовое масло. Требуется подпись родителей. Лучшая мама на свете. Покажи и расскажи. Правда или действие? Прядки. Красный стоим, зеленый идем. Наденьте маску на себя, а потом на ребенка. Море волнуется раз, море волнуется два. Паучок ходил по ветке, а за ним ходили детки. Свидание без ребенка. Семейный выход. Спокойной ночи. Шалтай-болтай сидел на стене, шалтай-болтай свалился во сне. На шагающих утят быть похожими хотят. Ой, мама, это Груфала. Оно меня п о н ю ф а л о Бумажные валентинки, глина для лепки, друзья навсегда, сто блюд из курицы, бабушка. Почему у тебя такие большие зубы? Монополия, монополия, монополия. Ты бери наперсточек, мама, а мне машинку. Идем из магазина, я несу пакеты, п о т р и в каждой руке. Они перекручиваются, впиваются в кожу на запястьях. Останавливаюсь и пытаюсь их раскрутить. На запястье белая полоса, пакеты пережали кровоток. Мам, дай помогу, говорит дочка. Мам, стой, не двигайся. Мам, дай я раскручу. Я не двигаюсь. Пусть раскручивает. Три вопроса от моей дочки. Почему море соленое? Ты умрешь раньше, чем я. Знаешь, сколько собак было у Джорджа Вашингтона? Не знаю. Да, хотелось бы. тридцать шесть